«Нет, злой человек, нет», — с жаром сказала Кэтрин. «Господь, которого я чту, создал их способными постигать и любить его, охранять и защищать своих ближних, способными на добродетельную и святую жизнь. Их собственные пороки и обольщение лукавого сделали их тем, что они есть. О, дай же и ты своему каменному сердцу воспринять урок». «Небо сделало тебя мудрей твоих собратьей, дало тебе глаза, умеющие проникнуть в тайны природы, проницательный ум, искусную руку. Но твоя гордость отравила эти прекрасные дары и превратила в нечестивого безбожника того, кто создан быть христианским мудрецом». «В безбожника ты сказала?» – возразил Двайнинг. «Возможно, и есть у меня кое-какие сомнения». Но скоро они разрешатся. Вот идет тот, кто отправит меня, как тысячи других, в такое место, где разрешатся, наконец, все тайны, все загадки». Кэтрин проследила за взглядом лекаря до одной из лесных прогалин и увидела там отряд всадников, скачущих во весь опор. Посреди отряда развивалось знамя, знаки на котором Кэтрин еще не могла различить но по ропоту, поднявшемуся вокруг, она поняла, что это знамя Черного Дугласа. Отряд остановился на расстоянии полета стрелы, и Герольд с двумя трубами подъехал к главному порталу, где, громко протрубив, потребовал, чтобы раскрыли ворота перед высокородным и грозным Арчибалдом, графом Дугласом, лордом-наместником короля, который именем Его Величества приказывает обитателям замка сложить оружие. Кто ослушается, будет обвинен в государственной измене. «Вы слышали?» — обратился Ивиот Креморни, который стоял с угрюмым видом, не зная, на что решиться. «Готовы вы отдать приказ о сдаче замка или предоставите это мне?» «Нет, негодяй!» — перебил рыцарь. «Я до последнего вздоха буду повелевать тобою! Отвори ворота, опусти мост и сдай замок Дугласу!» «Вот это называется и по-рыцарски, и по доброй воле», — сказал Двайнинг. Совсем как если бы медная труба, что провизжала тут минуту назад, назвала своей собственной музыкой те звуки, которые вдохнул в нее грязный трубач. — Злосчастный, — сказала Кэтрин. — Или молчи, или обрати свои мысли к вечности. Ты стоишь на ее пороге. — А что тебе до того? — ответил Двойнинг. — Ты, девушка, волей-неволей услышишь то, что я тебе скажу, и ты станешь это повторять повсюду, потому что так тебе прикажет твоя женская природа. «Перт и вся Шотландия узнают, какого человека они потеряли в Хенбейне-Двайнинге!» Звон оружия между тем возвестил, что вновь прибывшие спешились, вошли в замок и приступили к разоружению его малочисленного гарнизона. Сам Дуглас взошел на бойницу с небольшим отрядом своих воинов и подал им знак взять под стражу реморни и Двайнинга. Другие выволокли откуда-то из угла, онемевшего от ужаса Бонтрона. «Эти трое опекали принца во время его мнимой болезни», — сказал Дуглас, ведя допрос, начатый им в зале замка. «Больше к нему никого не допускали», — сказал Ивиот, — «хоть я и предлагал свои услуги». «Ведите нас в опочивальню герцога и волочите следом узников». Тут еще должна быть в замке одна женщина, если ее не умертвили или не увезли тайком, подруга той потешницы, что первая подняла тревогу.